Глава 13. Было уже 4, когда Холли наконец направилась домой, в свой пригородный свордс. Коварная Шэрон убедила её после кафе пройтись по магазинам. Кончилось это тем, что Холли разорилась на дурацкий топ, явно ей не по возрасту. Вообще-то деньги теперь, не имея стабильной зарплаты, следовало тратить осторожнее, иначе впереди её ждут тяжёлые времена. И, конечно, надо искать работу. Но она до сих пор с трудом выбиралась по утрам из постели. От одной мысли о том, что придётся с девяти до пяти торчать в тоскливой конторе, у неё сразу падало настроение. Зато это помогло бы оплачивать счета. Холли громко вздохнула. Со всем этим ей теперь предстоит справляться в одиночку. Думать об этом и то тошно. Но в том-то и заключалась её самая большая проблема. Она беспрестанно об этом думала. Ей нужно чаще бывать с людьми, как сегодня с Денис и Шэрон, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Она позвонила матери и спросила, можно ли ей заехать. Конечно, зайка, мы всегда тебе рады. Мать вдруг перешла на шёпот. Если ты не против, столкнуться здесь с Ричардом. О, господи, с чего это он вдруг начал так активно навещать родственников? Услышав новость, Холли решила ехать домой. Но потом подумала, что ведёт себя глупо. В конце концов, Ричард её брат, и как бы он её ни раздражал, с какой стати ей от него бегать? Дома у родителей стоял гвалт и толкотня. Казалось, в каждой комнате кто-то шумит, словно она вернулась в детство. Когда она вошла, мать как раз ставила на стол ещё одну тарелку. "Ой, мам, ну что ж ты не предупредила, что вы собираетесь ужинать?" сказала Холли, обнимая и целуя её. А ты что, уже поела? Нет, если честно, я умираю от голода. Просто не хотела тебя утруждать. О чём ты говоришь? Бедняжка Деклон останется один день без ужина, только и всего, сказала она, подмигивая сыну, который как раз садился за стол. В ответ он скорчил смешную рожицу. На этот раз в домашней атмосфере не ощущалось той напряжённости, какая царила на предыдущем семейном ужине. Или, может, Холли сама сумела расслабиться. "Итак, мистер трудоголик, почему сегодня не в колледже?" спросила она с насмешкой. "Я проторчал в колледже всё утро", ответил он. "И между прочим, опять к 8:00 туда двину". "Позновато", сказал отец, подливая себе соуса. В его тарелке соуса всегда оказывалось больше, чем самой еды. "Что поделаешь? В другое время монтажная занята". "У вас только одна монтажная?" Деклан Поинтересовался Ричард. Ну да, он, как всегда, охотно отвечал на вопросы. А сколько студентов на курсе? Немного, всего 12 человек. Неужели у колледжа не хватает денег? На студентов? Не понял Деклан. Нет. Но ещё одну монтажную. Ну, Ричард, у нас действительно небольшой колледж. Я думаю, в крупных университетах Оборудование гораздо лучше. И вообще, они лучше, как всегда в своём репертуаре. Ну нет, оборудование у нас первоклассное. Просто техники меньше, потому что мало студентов. И преподаватели у нас ничуть не хуже университетских. Если не лучше. Многие не только преподают, но ещё и работают в киноиндустрии. Короче, они сами делают то, чему нас учат. Это не какие-нибудь книжные черви. Молодец, Деклан, подумала Холли и через стол подмигнула ему. Полагаю, в киноиндустрии слишком мало платят, поэтому им и приходится преподавать. Ричард, работать в кино престижно, чтобы туда попасть, надо иметь высшее образование, а ещё лучше степень магистра или доктора. Да что ты? Неужели в этой области можно получить степень? Ричард был поражён. Я думал, это просто краткосрочные курсы. Деклан шокированно перестал жевать и беспомощно посмотрел на Холли. Странно, что они не устали удивляться невежеству Ричарда. "Ричард, а кто, по-твоему, делает все эти программы о садоводстве, которые ты смотришь?" вмешалась Холли. "Это же не просто кучка лоботрясов, которые кончили краткосрочные курсы". Мысль о том, что съёмка телепрограммы требует знаний и мастерства, явно никогда не приходила ему в голову. Это действительно прекрасные программы, согласился он. И о чём будет твой фильм, Деклан? спросил Фрэнк. Ну, там много всего, проживав ответил тот, но в основном о клубной жизни в Дублине. А меня сможешь снять? горячо спросила Киара, до того необычайно молчаливая. Может, и вставлю твой затылок. пошутил он. Буду ждать твой фильм с нетерпением, искренне сказала Холли. Спасибо. Деклан положил нож и вилку и вдруг засмеялся. Кстати, до меня тут слух дошёл. Ты вроде на следующей неделе поёшь на конкурсе караоке. Ты что, серьёзно? Что? закричала Киара, вытаращив глаза. Холли притворилась непонимающей. Да ладно тебе, Холли, настаивал он. Мне Дэнни сказал. Повернувшись к остальным, он пустился в объяснение. Дэнни это владелец заведения, в котором у меня недавно был концерт. И он сказал, что Холли записалась на конкурс караоке. Деклан, а Дэниел просто разыграл тебя. Всем известно, что я не умею петь. Да не смотрите вы на меня так. Но ну, правда, если бы я решила спеть на конкурсе караоке, я бы вам точно сказала. Она засмеялась, как будто эта мысль показалась ей невероятно глупой. Если честно, она такой и была. «Холли!» — засмеялся Декланд. «Кончай врать! Я видел твое имя в списке!» Холли положила нож и вилку, у нее вдруг пропал аппетит. «Холли, почему ты не сказала нам, что собираешься участвовать в конкурсе?» — спросила мать. «Потому что я не умею петь». «Тогда зачем ты в это ввязываешься?» — расхохоталась Киара. «Почему бы и не сказать им?» — подумала она. «Холли!» Деклен всё равно выбьет из неё правду. Да и родителям врать не хочется. Жалко только что Ричард здесь. Ну ладно. На самом деле это длинная история. Этот Джерри записал меня на этот конкурс несколько месяцев назад. Он хотел, чтобы я это сделала. Я ужасно боюсь, но чувствую, что должна через это пройти. Это глупо, я знаю. Киара резко оборвала смех. Полли смутилась, почувствовав на себе взгляды родных, и нервно заправила за уши прядь волос. "Я думаю, что это прекрасная идея", неожиданно объявил отец. "Да", добавила мать. "И мы все придём за тебя болеть". "Нет, мам, не надо. Я не хочу раздувать из этого историю". "И ещё чего?", воскликнула Киара. "Если уж моя сестра будет петь на конкурсе, я точно приду". Мы все придём, подхватил Ричард. Ни разу не был на конкурсе караоке. Наверное, это очень, он поискал слово, забавно. Холли застонала и закатила глаза. Лучше бы сразу поехала домой. Деклан громко захохотал. Да уж, Холли, это будет, он поскрёб подбородок, очень забавно. Когда это? Спросил Ричард, доставая ежедневник. А в субботу, соврала Холли, и Ричард принялся писать. Неправда, закричал Деклан. Это в следующий вторник. Врунь я. Чёрт, выругался Ричард, чем вверг всех в изумление. У кого-нибудь есть замазка? Холли нервничала. Она практически не спала в эту ночь и только и делала, что бегала в туалет. Да и выглядела в точности так, как себя чувствовала: под красными глазами огромные мешки, до крови искусанные губы. Великий день настал. Сбылся худший из её кошмаров. Ей придётся петь на публике. Холли даже про себя никогда не пела, боялась, что стёкла лопнут. Господи, ей опять надо в туалет. Нет слабительного лучше страха. За сегодня Холли как пить дать похудела килограммов на 5. Друзья и родственники старались её поддержать, прислали открытки с пожеланием удачи. Шэрон с Джоном расщедрились на букет цветов. Она поставила его на свой защищённый от сквозняков и батарея отопления журнальный столик рядом с полумёртвой орхидеей. А Денис отличилась, прислала открытку с соболезнованиями. очень остроумна. Холли надела наряд, который по указанию Джерри купила в апреле, и обругала мужа последними словами. То, как она выглядит, сейчас волновало её меньше всего. Она распустила волосы, постаравшись максимально спрятать лицо и накрасила ресницы водостойкой тушью, как будто это поможет не расплакаться. Она знала, что этот вечер закончится слезами. Когда дело касалось самых дерьмовых дней её жизни, у неё появлялся дар предвидения. Джон и Шэрон заехали за ней на такси, но она не сказала им ни слова, про себя проклиная всех, кто заставил её пойти на такую глупость. Её мутило, и ей не сиделось на месте. Стоило такси остановиться на светофоре, её одолевало искушение выскочить из машины и удрать. Но пока она набиралась храбрости распахнуть дверцу, загорался зелёный свет. Она не знала, куда девать руки и без конца открывала и закрывала сумочку, как будто что-то в ней искала. Что она могла там найти? "Расслабься, Холли", сказала Шэрон. "Всё будет хорошо". "Отвали", огрызнулась она. Остальную часть пути они провели в молчании. Даже водитель не отпускал замечаний. Наконец добрались до паба у Хогана, и Джонус Шерон пришлось долго уговаривать её не прыгать в реку, а зайти внутрь. К ужасу Холли клуб оказался набит битком, и ей пришлось долго протискиваться сквозь толпу к столику, который заняли её родные, поближе к туалету, как она и просила. Ричард, неуклюже скорчившись, восседал на барном табурете. В своём строгом костюме он выглядел здесь до крайности неуместно. Так, отец, расскажи мне о правилах. Что должна делать Холли? Пока отец объяснял Ричарду правила конкурса караоке, нервы Холли напряглись до предела. "Да здесь здорово, а?" восторженно сказал Ричард, оглядываясь по сторонам. Судя по всему, до этого ему ещё ни разу не доводилось побывать в ночном клубе. Вид сцены поверг Холли в ужас. Просто огромное намного больше, чем она ожидала. А на стене огромный экран, чтобы зрители могли читать слова песен. Джек сидел, обняв за плечи Эйби, и они оба послали ей дружескую улыбку. Холли сердито посмотрела на них и отвернулась. "Холли, тут такая потешная вещь произошла", сказал Джек и засмеялся. "Помнишь того парня, Даниэла, с которым мы познакомились на прошлой неделе?" Холли взглянула на него. Она видела, что его губы шевелятся, но не понимала ни слова из того, что он говорил. Мы с Эбби приехали пораньше, чтобы занять столик. Сидели и целовались, и тут этот парень к нам подходит и шепчет мне на ухо, что ты скоро придёшь. Представляешь, он думал, что мы с тобой встречаемся и что я тебе изменяю. Джек и Эбби дружно расхохотались. Гадость какая, сказала Холли и отвернулась. Да нет, постарался объяснить Джек. Он же не знал, что мы брат и сестра. Мне пришлось ему объяснить. Шэрон бросила на него предостерегающий взгляд, и Джек захлопнул рот. Привет, Холли. К ним шёл Дэниел со списком в руках. Вот, слушай, порядок сегодня такой: сначала девушка по имени Маргарет, потом парень, его зовут Кит, а за ним ты. Хорошо? Значит, я третий. «Да, сразу за...» Все подробности ни к чему. Грубо оборвала его Холли. Ей хотелось поскорее убраться из этого дурацкого клуба. Хоть бы они все перестали ее доставать и оставили в покое. Что бы им ни дна, ни покрышки. А хорошо бы, если бы земля вдруг разверзлась под ногами и поглотила ее. Или чтобы случилось стихийное бедствие, и всех бы срочно эвакуировали из здания. Она даже поискала глазами кнопку пожарной тревоги, не слушая, что говорит ей Дэниел. Холли. Холли, извини, что опять тебя беспокою, но скажи, пожалуйста, а твоя подруга Шэрон здесь? Он смотрел на неё так, будто боялся, что сейчас она откусит ему голову. Правильно делает, что боится, подумала она. Вот она. Холли кивнула на Шэрон. Подожди, а зачем она тебе? Да просто хотел извиниться за разговор. И он направился к Шэрон. За что извиниться? запаниковала Холли. «Ну, мы немного поспорили в прошлый раз». Он явно не понимал, почему должен отчитываться перед ней. «Знаешь, это э, совершенно лишнее», — запинаясь, сказала Холли. «Она наверняка уже об этом забыла. Только разбора к нам сейчас и не хватает». «Ну, не знаю. И все-таки я должен извиниться». И он направился к Шерон. Холли вскочила со своего табурета. «Шерон, привет! Я Дэниел». Извини за прошлый раз, когда мы говорили по телефону. Это недоразумение. Шэрон посмотрела на него так, как будто у него была не одна голова, а по меньшей мере 10. Какое ещё недоразумение? Ну, по телефону. Джон на всякий случай обнял Шэрон за талию. По телефону? Э, да, по телефону. Извините, как вас зовут? А, э, Дэниел? И мы разговаривали по телефону, спросила Шэрон и улыбнулась. Холли отчаянно махала ей руками за спиной Дэниела. Дэниэл нервно откашлялся. Ну, вы же звонили в клуб на прошлой неделе, а я снял трубку. Помните? Нет, не помню, вежливо сказала Шэрон. Видимо, вы меня с кем-то путаете. Джон бросил на Шэрон вопросительный взгляд. Дай ему волю. Он бы объяснил Дэниелу, куда ему следует пойти. Дэниел растерянно провел рукой по волосам и в недоумении начал поворачиваться к Холли. Та отчаянно закивала головой, пытаясь привлечь внимание Шерон. «А-а-а!» — вскричала Шерон, как будто ее только что осенило. «Ну, конечно, Дэниел!» — с фальшивым воодушевлением продолжала она. «О, боже, простите, у меня мозги в отключке». Она засмеялась как сумасшедшая. Наверное, слишком много выпила, сказала она, поднимая свой бокал. На лице Дэниела мелькнуло облегчение. Ну, слава богу, а то я уж решил, что схожу с ума. Так вы помните, что мы разговаривали по телефону? А, так вы о том разговоре по телефону. Не беспокойтесь об этом, сказала она и махнула рукой. Просто я совсем недавно купил это заведение, И ещё ничего не знал про этот конкурс. Ну, ясное дело. Да вы не волнуйтесь. Каждому нужно время, чтобы э приспособиться. Шэрон быстро стрельнула глазами в сторону Холли. Правильно ли она говорит? Ну вот, я рад наконец познакомиться с вами лично, засмеялся Дэниел. Может, табурет принести или что-нибудь ещё? шутливо предложил он. Шэрон и Джон оба сидели на барных табуретах и в недоумении уставились на него. Да чего странный тип. Джон проводил Дэниела подозрительным взглядом. А о чём это он? спросила Шэрон Холли, как только тот отошёл подальше. А, потом объясню, буркнула Холли и отвернулась к сцене. На ней как раз появился ведущий конкурса. Добрый вечер, дамы и господа, поприветствовал он публику. Добрый вечер, закричал Ричард, который выглядел необычайно возбуждённым. Холли закатила глаза. Нас ждёт чудесный вечер, он говорил и говорил поставленным голосом диджея, пока Холли нервно переминалась с ноги на ногу. Ей снова отчаянно захотелось в туалет. Итак, Первой перед нами выступит Маргарет из Сталтата, которая споёт нам песню Селендион из Титаника My Heart Will Go On. Давайте пожелаем успеха красавице Маргарет. Зрители зашумели, поддерживая исполнительницу. У Холли дико колотилось сердце. Самая сложная песня в мире. Типично. Когда Маргарет начала петь, в зале стало так тихо, что можно было услышать жужжание мухи. Холли оглянулась и стала рассматривать лица зрителей. Они все смотрели на Маргарет с восхищением, включая её собственных родственников-предателей. Маргарет пела с закрытыми глазами и пела с такой страстью, что казалось, проживает каждую строчку песни. Холли в один миг возненавидела её. Может, подставить ей подножку, когда она будет возвращаться на своё место. Ну разве не прелесть? Спросил диджей. Толпа одобрительно загудела, а Холли подумала, что вряд ли её выступление вызовет такую же реакцию. А теперь послушаем Кита. Может, вы помните его по прошлогоднему конкурсу? Он тогда победил, а сегодня споёт нам Америку Нила Даймонда. Поддержим Кита. Холли не могла больше этого слышать и побежала в туалет. Она шагала от стенки к стенке и пыталась успокоиться. Колени дрожали, болел живот, в горле стоял комок. Она посмотрела на себя в зеркало и глубоко вздохнула. Не помогло. Только голова закружилась. Толпа в зале зааплодировала, и Холли застыла от ужаса. Теперь её очередь. Кит, как всегда на высоте. Все снова захлопали и закричали от восторга. Мне сдаётся, Кит мечтает поставить рекорд и выиграть два конкурса подряд. Что ж, пожелаем ему успеха. Пожелейте лучше бедную Холли. Следующий выступит участница по имени Холли, и она споёт нам. Холли нырнула в кабинку и заперла за собой дверь. Никто и ничто на свете не заставит её выйти отсюда. Итак, дамы и господа, Давайте-ка поприветствуем Холли. Зал разразился громом аплодисментов.